Глава 10. Не удержавшись от любопытства, я сняла ее с полки. Пролистала вводную часть, где занудно и многословно рассказывали, как важно с самого раннего детства сформировать у ребенка правильные представления и так далее и тому подобное. Все то же самое можно было уложить в пару строк, но, видимо, в этом мире, как и в нашем, краткость тоже была тещей гонорара. Вот, наконец-то, что-то конкретное. «Светлячок очень радует детей», – гласило описание первого упражнения, – «и придает уверенность в своих силах даже самым маленьким». Я криво улыбнулась. «Уверенность в своих силах». Подняла ладонь, как было написано, словно держав ней невидимый шар. Пальцы дрожали. «Казалось бы, прожила я всю жизнь без магии и дальше проживу. И вообще, я в самом деле поверила, что она у меня есть...» «Взрослые девочки не верят в сказки», — возомнила себя великой волшебницей. Сосредоточиться на тепле в солнечном сплетении, представить, как это тепло обращается в свет, направить его в ладонь. Сквозь закрытые веки пробилось сияние. Я открыла глаза и завороженно уставилась на шарик света над своей ладонью. «Получилось! У меня получилось! Чудеса в самом деле бывают! Какой уж тут сон!» Не знаю, сколько времени я провела над этой книгой, напрочь забыв про расправленную постель. Пробовала упражнение за упражнением, и получалось так легко, словно на самом деле я давно все это умела. Впрочем, в каком-то смысле я действительно все это умела. Сформированные нейронные связи никуда не делись, пусть даже я не осознавала свои знания. Я остановилась лишь, когда не получилось сделать очередное упражнение. В солнечном сплетении, там, где должно было сосредоточиваться тепло, словно образовалась черная дыра, в которую проваливалось и тепло, и силы. Я попыталась еще раз, и пришлось вцепиться в столешницу, так закружилась голова. По лестнице я взбиралась точно старуха, тяжело опираясь на перила и переводя дыхание после каждой ступеньки. «Да уж, заставь дурака Богу молиться!» И все равно... Несмотря на невыносимую усталость, хотелось петь и плясать. До сих пор я не понимала, насколько боялась оказаться неполноценной по местным меркам. В магическом мире не уметь управляться с магией — все равно, что в нашем, не знать, как пользоваться розеткой, компьютером и телефоном. А теперь, теперь я точно справлюсь и с домом, и с аптекой. Вот только до кровати бы доползти. По счастью, и это получилось. Я провалилась в сон, едва донеся голову до подушки. И никакой бессонницы. Утро, правда, пришлось начать не с магии, а с пришивания крючков к платью. Одевшись, я еще раз осмотрела лабораторию, обнаружив в ящике стола бумагу и что-то похожее на компьютерный стилус. К был припаян кусочек серебряной проволоки. Не знаю, для чего он предназначался на самом деле, но мне прекрасно заменил карандаш. Вооружившись письменными принадлежностями, я снова обошла дом, тщательно обследуя все ящики и сундуки. Получившаяся опись меня порадовала. Нашлись и отвертка с шурупами, и гвозди с молотком, и садовые инструменты. Покупать придется куда меньше, чем мне казалось вчера. Спички тоже не понадобятся. Среди упражнений для детей нашелся и способ создать огонь, сопровождавшийся пространной инструкцией по пожарной безопасности. Осталось только добыть дрова или уголь. Даже странно, что их не нашлось в доме. Может, у слуг и оставалось время вынести что-то ценное до того, как закрылись охранные заклинания. Но едва ли кто-то бы стал воровать растопку. Не дороже же она золота, а украшения остались нетронутыми. Я как раз заканчивала обход, когда прозвучал звонок. За дверью оказались соседи. «Я собираюсь на рынок прикупить что-нибудь для тебя?» — спросила Люция. «Можно мне с вами?» — обрадовалась я. «Конечно, я взрослая разумная женщина и все такое, но все-таки в компании знающих людей мне будет спокойнее. Если, конечно, я вам не помешаю». Соседка оглядела меня, как мне показалось, с сомнением. «Хорошо, мы подождем, пока ты переоденешься и возьмешь деньги». «У меня нет денег, но есть немного украшений, которые я хочу заложить. Вы ведь поможете мне найти ростовщика?» Люция снова помялась. «Алисия, можно поговорить с тобой наедине?» «Конечно, заходите. чтобы бы ни было на уме у соседки, я не узнаю этого, если не дам ей высказаться. Лучше знать, чем не знать. К тому же я могу сколько угодно сомневаться в ее намерениях, но у меня нет другого источника информации об этом мире». «И вы, Айгор, тоже заходите. Правда, у меня нечем вас угостить, но...» «Ничего страшного», — перебил он. «Мы не поесть пришли. Я провела их в гостиную. По крайней мере, так я определила комнату с роялем». «Не ожидала, что вы такая хозяйственная. Дом просто преобразился», — заметила Люция. «Вашему мужу повезло». Она бросила быстрый взгляд на сына, которого прямо-таки перекосила при этих словах. Меня, кажется, тоже перекосило, правда, по другой причине. Мужу, возможно, и повезло, а мне не очень. Нет, конечно, незачем Бога гневить, как говорила моя бабушка. Окажись, я в теле крестьянки, все было бы куда хуже. И все же быть до конца жизни привязанной к человеку, который мне, мягко скажем, не нравится, так себе удовольствие. Да, Ксандр похож на Сашку, очень похож, и все же не он намного жёстче, опасней и притягательней, и потому мне стоит держаться от него подальше, чтобы не уподобиться мотыльку, что сгорает в пламени свечи, потянувшись к свету. Не думаю, что так уж повезло, чуть резче, чем следовало бы, сказала я. Ни преданного, ни положения в обществе, ни манер. Не понимаю, зачем я вообще ему понадобилась. Глаза Люции округлились, а Айгор пропел. Не наговаривайте на себя. Ваша красота и кроткий нрав — достоинство рядом с которыми меркнут все остальные. К тому же ваше происхождение не хуже, чем у мужа. Кроткий нрав? У меня?» Я пожала плечами. «Красота проходит, нрав портится, когда медовый месяц сменяется буднями. И что остается?» Айгор не нашелся с ответом, и я хмыкнула про себя. Сама-то я ответ знала то, что видела в семье моих родителей. Не знаю, сохранилась ли между ними страсть, что, наверное, была когда-то или давно перегорела, но остались взаимные уважение, поддержка и любовь. «Странные рассуждения для юной девушки», задумчиво протянула Люция. «Обычно в вашем возрасте мечтают о неземной любви, а не о спокойном тепле семейного очага». Я снова пожала плечами. «Возможно, мне незнакома страсть». «Знакома, еще как знакома, но я вовсе не намереваюсь исповедоваться». «Зато приют научил ценить уверенность в завтрашнем дне». «Но все это абстрактное мудрствование. Давайте сменим тему». «На самом деле я хотела попросить...» «В приюте меня не научили разбираться в настоящей стоимости вещей. Не поможете выбрать из украшений что-то не слишком дорогое, но не совсем никчемное?» «Что-то, что можно обратить в деньги, которых хватит на первое время». «Конечно, я помогу. Пойдем», — проворковала Люция. Подхватила меня за плечо, заставляя подняться с кресла, и выволокла из комнаты. «Что ты несешь?» — зашипела она. «Что творишь?» «Если понимаешь, что, женившись на сироте-беспреданнице, Ксандер тебя облагодетельствовал, зачем позоришь себя и его?» Облагодетельствовал, значит. Может, и правда облагодетельствовал. Едва ли тут занимаются социальной адаптацией детдомовцев. Выросла, выставили из приюта и дальше барахтайся, как знаешь. Наверное, потому Алисия и согласилась стать женой человека, который ее явно пугал. Ничем другим те обмороки, хоть и притворные, я объяснить не могла. В самом деле, какая разница, что в приюте защитите некому, что после выпуска, что замужем? Но замужем хоть не надо думать, как выжить. Муж прокормит. А что он пугает до полусмерти, так на панели хуже. Тут хоть одному продаваться. Ты понимаешь, что сбежав, дала пищу для сплетя на вас обоих. Да, Оксандр придумал отговорку, но кто в нее поверил? У меня в доме лежит уже полдюжины визитных карточек, и все эти дамы жаждут услышать подробности. «Ну так поделитесь ими», — не удержалась я. «Я понимаю, что значит репутация в свете, и ради твоей бедной матери постараюсь спасти твою, а ты — просто неблагодарная девчонка». «Может, и так. Я-то о благодеянии не просила. Но если с Алисией все в принципе понятно, то зачем этот брак нужен был Ксандеру? Или в самом деле, как я решила вчера, грехи замаливает? Или думаешь, я позволю Айгору связаться с тобой?» — не унималась Люция. Впрочем, не все ли равно, почему Ксандр решил жениться на Алиси? Какие бы у мужа мотивы ни были, я не могу повлиять ни на них, ни на его поведение. А потому нужно думать о том, что делать мне, для начала успокоить соседку. В своем мире я хотела бы оставаться с Игорем друзьями, но его угораздило влюбиться. В этом Айгор был мне не нужен, как, впрочем, и любой другой мужчина. Я отогнала воспоминания о поцелуе. «Никто не нужен», — я сказала. «Тетя Люсия, я замечаю внимание Айгора, и оно меня пугает. Даже если бы я не была замужем, я все равно оставалась бы неподходящей парой для него. Это я прекрасно понимаю. Но все, что в моих силах, — не поощрять его. Вы же сами, женщина, и понимаете, что если мужчине что-то втемяшилось в голову... «Ну так вернись к мужу, и у Айгора не будет соблазна!» «На врач, что ли, будто муж меня выставил?» «Нет, каков бы он ни был, возводить на человека напраслину не стоит. И без того вон сплетни пошли. А нечего было жену воспитывать. Здесь мой дом, вы же понимаете, память о родителях, в конце концов. Чтобы такое придумать, ничего в голову не шло, и я просто потупилась с растерянным видом. Она помолчала». «Я написал Оксандеру еще вчера, и он наверняка получил письмо. Возможно, ты и права. Стоит дать ему успокоиться, не соваться под горячую руку». «Так, похоже, я все-таки оклеветала мужа, сама того не намереваясь сделать. Но объясняться не было ни сил, ни желания». «Не думаю, что он будет злиться долго. Твой муж страшен в гневе, но отходчив. Дай ему пару дней». Я кивнула. Врать не хотелось. Говорить правду не стоило. «Я могу одолжить тебе немного денег, чтобы протянуть эти дни. Вернешь, когда помиритесь с мужем», — сказала Люция. «Когда рак на горе свистнет, не собираюсь я с ним мириться. А потому и в долг брать не стану. Берешь чужие и ненадолго, отдаешь свои и навсегда. Эта народная мудрость ни разу еще меня не подводила». Спасибо, это так мило с вашей стороны, но я не хочу вас обременять. Показалось мне, или Люция облегченно вздохнула. Я заложу что-нибудь, в доме остались украшения. Продать память о родителях? Это же не навсегда. Муж поможет мне выкупить, я уверена. Сама выкуплю, если решу, что стоит это сделать, но соседке об этом знать не обязательно. Пусть думает, что я собираюсь вернуться к мужу. «Хорошо», — сдалась она. «Давай посмотрим».